Глава шестнадцатая. Три пути. Утром весь отряд свободовцев, с относительным успехом переночевав в норе, там же позавтракав, почистив и приготовив оружие, вылез на дно ямы. Перепачканные лица, руки, рюкзаки и комбинезоны. Все двигались с трудом. Кран, от того что практически недвижимо провел остаток ночи, карауля внутренний подход к норе. Шурин потому что уснул и проспал в неудачной позе, а танцор снова невероятно долгое время приводил в чувство правую половину тела. Утро встретило их чистым сине-зеленым рассветным небом. Отсюда с одной ямы с торчащим вертолетным хвостом казалось, что ты находишься где-то в горах. Настолько прозрачна и чиста была нежная окраска звенящего чистотой воздуха. Сталкеры недоуменно закрутили головами. Что-то однозначно поменялось. Наконец, до крана дошло первым. «Слышь, мужики, падалью-то не воняет?» Сталкеры принюхались, пытаясь уловить оттенки запахов разложения. «Давай, танцор, кажи науку, каким путем отсюда ползти?» Сказал Шурин почти весело. После вчерашнего случая во время выброса они как-то проще смотрели друг на друга. «Показываю». В тон ответил ему сталкер и ловко выбрался на поверхность. Поднял винтовку в боевое положение и застыл. «Что не так, танцор?» Тихо спросил его Шурин и, дождавшись пригласительного взмаха руки, выбрался на поверхность. За ним с трудом и почему-то тяжело дыша выбрался кран. Вся троица разом замолчала. От вчерашней картины не осталось и следа, ни одного трупа, мутанта или человека. Все прежнее поле боя засеяли аномалии. Аномалии начинались там, где они повстречали первых павших кровососов и тянулись до самого рыжего леса. Ширина полосы, очевидно, была метров пятьсот, а длина – километра два или три. Стоявших танков не было видно из-за постоянного преломления света и воздуха. Только сейчас, как будто бы нехотя, появился звук, постепенно увеличиваясь до ожидаемого фона. Аномалии скворчали, шипели, потрескивали, толкались, делились зоны влияния. Некоторые из них, было видно, явно двигались на несколько метров взад и вперед, подбирая и разнося в дребезги то, что не подобрали их товарки. Но зато взамен гор разлагающихся трупов, исчисляемых тоннами мяса, среди сотен и тысяч пульсирующих аномалий красовались артефакты, полупрозрачная игра всевозможных цветов под ранним утренним небом зоны. Большие и маленькие, яркие и тусклые, прыгающие словно заведенные и важно раскачивающиеся на одном месте. Все было создано одним выбросом. Зона убрала могильник, раскрасив его своими цветами, цветом энергии, пусть не такой понятной, но жизнью. Жизнью аномалий и порождаемых ими артефактов. Сталкеры, затаив дыхание, смотрели на это чудо. Такого зрелища, пожалуй, никто не видел. Все, что находилось внизу, казалось странным чужим миром, в котором ходят тени из дома в дом, из мира в мир, там же среди аномалий. Хотелось слушать и слушать то, о чем потрескивают и перешептываются воронки, карусели, жарки, трамплины. Кислотные симбионты и еще несколько десятков видов аномалий шумной толпой заселивших новое место и празднующее новоселье, перекидывая друг другу и обратно артефакты, напоминающие детишек, отбегающих и возвращающихся к родителям. В кажущемся хаосе, несмотря ни на что, присутствовала какая-то синхронность, она создавала иллюзию единого организма. Общий приглушенный шум и множественные движения успокаивал и гипнотизировал. Казалось, в этом месте и под этим небом не может быть ничего, кроме радости и покоя. «Эх, поляка нет», — вздохнул Шурин. «И транзита», — добавил Кран. Отряд замолчал, снова переживая утрату. Шурин достал ПДА... Отбил сообщение строгому о новом месте для сбора артефактов и, посмотрев на перепачканные лица людей, не сдержал улыбки. «Ну что, обезьяны, пошли, что ли?» «Сам ты, обезьяна!» – для порядка обиделся кран. «Как говорил транзит, ехали!» Троица, перевешав и проверив рюкзаки, двинула обратно на военные склады. Шурин шел впереди, плавно покачиваясь в такт шагу изредка вглядываясь в оптический прицел СВД. За ним шел танцор, кран замыкающим. Окрестности, как это ни странно, изобиловали следами сталкеров. Но что значит «изобиловали следами»? Через каждые 300-400 метров Шурин сначала с удивлением, а потом с возмущением присаживался и указывал на следы сталкеров. «Ты погляди, кран!» — наконец возмущенно не выдержал он. Только что выброс отгремел, а эти проныры тут как тут. И когда только узнать успели». Гулко вжикнул сообщением ПДА Шурина. Он поднял на ладонник и несколько минут читал сообщение. «Видимо, очень важное сообщение», — подумал танцор, видя растерянное лицо свободовца. «Кран», — наконец подал голос Шурин. «У тебя на ПДА какое число?» Кран поднял свой на ладонник. 25 10 месяца, ответил Кран. А у тебя танцор? спросил Шурин. 25-е, ответил танцор. И у меня 25-е, тихо произнес Шурин. А вот строгий спрашивает, где мол у нас почти две недели носило, и пишет, что сегодня уже 10 ноября, и. Шурин замолчал, собираясь с мыслями и духом собираясь сообщить что-то тяжело дающееся для понимания. И строгий говорит, что расстреляли нас долговцы на выходе из темной долины. Повисла тишина. Ровный ветер пустоши теребил волосы сталкеров, относя их размышления в сторону чс Травинки кивали и гнулись своему невидимому повелителю. Чистое утреннее небо, что было явным исключением из правил, Словно пыталась подарить нечто радостное омраченной троице. Впрочем, с южной стороны уже появилась серая гряда облаков, несомая ветром. «Не всосал», — наконец прогудел кран. «И я не всосал», — согласился Шурин. «А ты, танцор, всосал или как?» — спросил он. «Или как?» — щупая лицо на предмет щетины, ответил танцор свободовцы глянув на свои перепачканные и сажие лица последовали его примеру ожидая нащупать двухнедельные усы и бороду не найдя признаков явно буйной растительности на лице они растерянно замолчали значит так ребятки рассудил шурин считать что ничего не произошло у нас не получится если строгий не шутит а он никогда не шутит нас в заправду расстреляли или двойников наших «Шатунов!» – вставил кран. «Да, Шатунов. Вот ядрить твою налево!» – сплюнул Шурин и сел на землю. В сердцах он принялся искать фляжку, но, обнаружив, что спирта нет, сплюнул еще раз. Минуту он собирался с мыслями, несколько раз смотрел на ПДА, осматривал бушующее море аномалий, свои руки, товарищей. Вся группа смотрела на него. «Значит так», – повторил он. Было видно, что слова даются ему с трудом, поскольку только сейчас он понял всю трагичность ситуации. «Будем говорить на чистоту. Ходу назад и в зоне нам нет. Мы теперь вне закона». Он странно глянул на танцора. От его взгляда танцору стало не по себе. «Теперь нас даже свои, свободные, не примут. Ждут настолько только дуло автоматов. Шатуны мы теперь для всех. Две недели – это срок». «Ясно?» Группа молчала. Минутная пауза. «У меня теперь одна дорога», — твердо сказал сталкер. Он встал и развернулся в сторону ЧАЭС. «Видимо, пришло мое время. Я сам у него спрошу. За все спрошу. Вы как, друзья-товарищи?» Кран и танцор переглянулись. «Что все так плохо, Шурин?» — спросил Кран, неловко поводя рукой в неопределенном жесте вопрошания. Ты сам подумай. Следов сталкеров полно, значит, люди здесь уже были. А когда на пустошах народ толпами ходил, по ходу времени и вправду после выброса много прошло. Потом искала нас зона во время выброса. А потом, кран, посмотри, как нас с утра зона встретила. Ты хоть раз такое видел? Он ткнул пальцем в светло-голубое, глубокое, чистое, звенящее прозрачным воздухом неба. Так зона только своих деток встречает, новых деток. Значит, шатуны — мы, а тех, что кончили, — это наши оригиналы. Веришь, нет? Нет, не верю, — глухо ответил Кран. Его лицо, скрытое сажей, неузнаваемо изменилось. Теперь оно напоминало маску, высеченную из камня. Маску какого-то идола из древней языческой веры. А ты, танцор, что скажешь? Обратился к сталкеру Шурин. «Я на станцию не полезу», — спокойно ответил он. «Я на Большую Землю рвать буду. Только ты это, Шурин, действительно». Танцор пошевелил губами, подыскивая слово. «Реально амба». Шурин промолчал, глядя ему в глаза. Морозом по коже его взгляд, такой же прозрачный и чистый, как это утреннее небо над головой, подтвердил, что «да, реально амба». Без шуток. Невероятно, но это случилось именно с ними. Они уже ушли две недели назад, но не дошли до базы. То тело, которое у них есть, разум и память лишь оттиск от настоящего, ушедшего в прошлое. Тело, которое у них осталось, точная копия, равно как и сознание, но это уже другое дело. Как это делалось, как это происходило, ни Шурин, ни Танцор, ни Кран не имели понятия, но оспаривать факт, Что шатуны являются нестабильными физическими телами, никто не собирался. Амба в большой степени, даже не в квадрате. Где-то вдалеке застрекотали выстрелы. Сталкеры или бандиты обживали новую хлебную территорию, зачищая ее от мутантов и друг от друга. Стоит ли говорить, что официально мертвые, перепачканные сажей, неузнаваемые люди – Уже погибшие две недели назад будут расстреляны с особой брезгливостью повторно, как жуткое и неизвестное явление, без разговоров и жалости. «Ну что, мужики?» — вдруг, повеселев, спросил Шурин, даже улыбнувшись на мгновение. «На, танцор, держи!» Он вытащил пару консерв, еще кое-какие припасы и сунул их танцору. «Тебе дальше идти, тебе нужнее. А я уже вечером». Он судорожно сглотнул, поперхнувшись словом. «Расходимся! На том свете свидимся!» Отчаянно пошутил он, перехватывая винтовку поудобнее и решительно разворачиваясь в сторону ЧАЭС. «Бывай, кран, бывай, танцор!» Он легкомысленно присвистнул и двинул легкой походкой, не пригибаясь, словно человек, наконец-то сбросивший давным-давно тяготившую его ношу, или решивший годами мучивший его вопрос. Танцор посмотрел на Крана. Тот стоял совершенно растерянный, жалкий и огорошенный, понурив голову и плечи. «Кран, ты как? Со мной на большую идешь? Или сам?» – спросил у него танцор. Кран не отвечал, находясь в глубоком ступоре. Выстрелы, теперь определяемые как выстрелы гадюки, любимого оружия бандитов, прозвучали ближе. Видя состояние сталкера, танцор подобрал выброшенную Шурином провизию и сунул себе в рюкзак. «Ладно, ты как знаешь, а я ждать не намерен», — сказал он и, сориентировавшись, погасил ПДА. Еще раз оглянувшись на застывшего сталкера, он качнул головой и пошел вдоль аномального поля, постепенно забирая в сторону от того места, где слышался стрекот пистолет-пулеметов. Уже поднимаясь на холм, он последний раз оглянулся на место их последней стоянки. На то самое место, где их застигла новость от строгого. Шурина уже не было видно. Наверняка этот ходок успел пройти приличное расстояние, и теперь его путь будет только к Монолиту. А кран? А кран, растопырив руки, неверной ломаной походкой двигался прямо на аномальный фронт. Жаждущие воронки, жаркие карусели крутились в своем диком танце, словно танцовщицы, зазывая сталкера в свое лоно. Кто знает, может сейчас в глазах крана они казались ему именно такими. Еще метр, еще, еще. Долговязое тело сталкера вдруг потащило волоком по земле. Еще секунда, и раздался едва слышный хлопок, за которым раздался торжествующий рев десятков аномалий, разбирающих тело человека на частицы. Танцор вздрогнул. «Каждому свое, мой друг, каждому свое. Я буду жить еще долго, еще очень долго», сказал он, удобнее перехватывая винтовку и, покрутив головой, оглядывая окрестности, продолжил путь.